Глава 19. Трансильвания. Румыния, 15 апреля 1944 года. На московской конференции Геша не присутствовал, но с итогами ознакомился на другой же день. Сталин и Рузвельт договорились о разделе Германии на пять государств, что привело американского президента в самое благодушное настроение, поэтому прибалтийский вопрос вообще не поднимался, а границы Польши, Решили провести по минимуму, лишая Пшеков выхода к морю. Репнин помнил, что в его реальности Сталин настаивал на том, чтобы разделить Германию пополам, на западную и восточную части. Так появились ФРГ и ГДР. Но это была вынужденная мера. Иосиф Виссарионович прекрасно понимал, что у Красной Армии не хватит сил, а главное времени, чтобы оккупировать всю территорию Германии. Сейчас же ситуация была иной. Были силы, стало быть, и времени хватит. Союзники договорились, что советские войска не станут пересекать границу Франции или Италии, Великобританию и вовсе обошли молчанием. Однако, что касается итальянских дел, Молотов добился того, чтобы Ливию и Додеканесские острова передали под опеку СССР. Говорят, что Бевину, министру иностранных дел Англии, когда он узнал об этом, стало плохо. Он кричал «Это шок, шок, шок, шок, никогда русских там не было!» Розвельта весьма заинтересовал вариант развития войны на Тихом океане, при котором надо было уступить Японии часть ранее захваченных самураями островов королинских, Маршалловых, Соломоновых, и тем самым положить конец боевым действиям, причем не дожидаясь разгрома Гитлера, а уже сейчас, в этом году. В ведомстве Молотова готовилась важная миссия, чтобы обсудить это предложение, а также прозондировать почву насчет передачи Маньчжурии Советскому Союзу. Надо было подойти к этому вопросу очень тонко и сделать так, чтобы японцы сами поняли – не отдадите по-хорошему, отберем по-плохому. И тогда бонуса вроде Южного Сахалина не ждите, и его отнимем». Разумеется, не стоило сбрасывать со счетов Кайши, но на генералиссимуса имелось сильно действующее средство по имени Мао Цзэдун. На второй день работы конференции Рузвельт и Сталин подписали целую кипу документов. резко расширявшую помощь по линии Ленд-Лиза и не только. Раз уж не открываете второй фронт, то помогаете деньгами и технологиями. В принципе, Геша тоже времени не терял. Выспавшись в своей квартире, он окунулся в дела танкостроительные. Обратно на фронт Репнин отправился в вагоне литерного поезда, тащившего 20 платформ с новыми танками Т-43М. Первая гвардейская танковая бригада находилась в Брашове, в воротах Трансильвании. «Трансильвания» — это латинское название, если перевести его на русский, получится «Залесье». Горы и леса, замки и городишки в Залесье уже полвека щекотали нервы европейцам, здешние глухие места казались окутанными зловещими тайнами, истинным прибежищем вампиров и прочей нечисти. Разумеется, никакой Дракула не был страшен танком, но вот засады и немецкие укрепления в ущельях и на перевалах — этого следовало опасаться. Ни единого шоссе в Трансильвании не было, однако весенняя распутица пугала не слишком. У здешних грунтовых дорог было каменистое основание. Даже легковушка не забуксует, что уж говорить о бронетехнике. Брошов Репнину понравился, особенно его готические кварталы и черная церковь. Сразу средневековьем запахло. Танкисты расположились за городом, и местные жители быстро к русским привыкли. Настороженность прошла на второй день. Гвардейцы живо распробовали местную брынзу и очень даже неплохие вина. А когда Геша привел 20 новеньких танков, встречать его явилась вся бригада. Бедные Борзых и Федотов шли в первых рядах. «Привет, мужики!» – крикнул Репнин, вылезая из люка. «Принимай технику! Это первая партия! Свои танки оставим ребятам из бригады Бурды и пересядем на новые, потому как пойдем впереди!» «А чего это за коробки?» – удивился Заскалька, касаясь контейнера ДЗ. Коробки усеивали корпус танка и башню. Это динамическая защита, такие вот ее элементы, против кумулятивных и прочих снарядов. Попадает снаряд в эту самую коробку, а внутри у нее взрывчатка, и контейнер взрывается навстречу боеприпасу. Понимаете? Снаряд враспыл, а броня под контейнером целёхонько. «Сила!» — оценил новшество Иваныч. «Это просто щит от той же гадости!» Он похлопал по противокумулятивному экрану, прикрывавшему МТО. «Да, но это дело известное. Немцы вон тоже танки свои обвешивают такими экранами. Помогает. Сейчас я вам кое-что покажу. Кочетков, тебе подарки». Дав отмашку, Репнин добился того, что Студебекер, сопровождавший танковую колонну, подкатил поближе. Геша залез в кузов и вынул из ящика свежеокрашенный гранатомет, узкую трубу с пистолетной рукояткой. «Держи, это РПГ-2, ручной противотанковый гранатомет. Ничего с ним делать?» повертел оружие Кочетков. «Стрелять. Вставляешь сюда гранату, кумулятивный боеприпас. кладешь на плечо, прицеливаешься. С полтораста метров пробьет даже лобовую броню Фердинанда. Двести миллиметров насквозь». «Ну, хрена себе!» – впечатлился комбат. «А то. Немцы уже наделали себе РПГ. Называются «Фауст Патрон». Фигня. Они бьют метров на 30. Есть у фрицев штука получше. панцерфауст. Это бьет метров на сто». «В любом случае, Кочетков смотри в оба. Ни один фауст-патронщик не должен приблизиться к нашим танкам». «Есть, товарищ полковник, не пропустим». «Ну, я надеюсь». «Да, чуть не забыл». «Товарищи танкисты, обратите внимание. Крыша корпуса, скоса над гусеничных полок и бортовые навесные экраны. Вот эти, видите? Они до половины прикрывают гусеницы». «Ого», — подивился Полянский. «Толстые какие». «А тут не полностью сталь». С обеих сторон по листу брони в 15 миллиметров, а между ними слой из стеклотекстолита в 30. По прочности это то же самое, если брать обычную катанную бронеплиту толщиной в 100 миллиметров». «Здорово», — восхитился Иваныч. «А то, ну как, налюбовались? Принимаем технику, изучаем. Завтра в поход». Танки въезжали в дремучий лес. Огромные ели, с чьих лап свисал мох, казались сказочными, и сказка эта была недоброй. Репнин усмехнулся, поглядывая в перископ. На этой лесной дороге будет ограничен всадник с копьем или королевская карета, но никак не Т-43М. Хотя элементы ДЗ, покрывавшие танки, были отдаленно похожи на чешую дракона, огнедышащего. В принципе, если Румынию считать европейской страной, то Трансильвания – это последний оплот тайны на континенте. Когда-то, еще при римлянах, европейцы бродили по дикой тайге, Теперь же тамошнюю зеленку и лесом назвать трудно. Скорее уж парком. До того все причёсано, приглажено. Или попросту распахано. Зато в Карпатах самая настоящая глушь. Не зря же Дракулу поселили именно здесь. Больше негде. Ни в Альпах, ни даже в Пиренеях, не сыскать белых пятен. все давно исхожено и помечено ордами туристов. Неожиданно лес стал редеть, и танки выкатились на обширный луг, частью поднимавшийся на склон горы. «Привал!» Мотострелки мигом объехали открытое пространство, осмотрели все подходы, чисто. На всякий случай Репнин приказал танкам держаться с краю леса в тени деревьев, во избежание. Механики водители тут же полезли к дизелям, осматривали ходовку, регулировали, подтягивали. Дело нашлось всем, и башнёрам, и радистам. Новая техника всегда требует пригляда, это потом можно слегка ослабить внимание, когда экипаж привыкнет к машине и будет буквально чувствовать её, По малейшим, незаметным для чужого признакам определять механический недуг. А пока лучше приглядеть. Машина-то боевая, на ней не только ездят, на ней воюют. Репнин тоже не сидел без дела. Сперва Федотову помог со осмотром стабилизаторов орудия, потом Иванычу. «Много жрет, зараза!» — озабоченно говорил бедный, ковыряясь в моторе. «Мы его вот так, вот так... Уф!» Разогнувшись, он обтер руки ветошью. Огляделся кругом морща лоб. Ну и места тут, сказал он. Вроде бы ю, лесу грюмый, как на севере. Репнин хмыкнул. Тут Иваныч верит, что в этих лесах нечисти полно, сказал он, принимая вето, шокивая. Самое говорят, гнездовье вампиров. Кого, кого? Вурдалаков, по-нашему, упырей. Вампир это живой мертвец. Днем он отсыпается в своем гробу, поскольку не любит солнечного света. А ночью встает, чтобы найти жертву среди живых. Набрасывается и кровь выпивает. Бедный хмыкнул. Видал я таких вампиров в тайге. Комары называются. Нежели костер не запалишь, всю кровь высосут. Бывало, плачешь от этого дыма проклятущего. Все глаза выедает, А все лучше, чем с опухшей мордой ходить. Шлёпнешь, бывало, по щеке. А на ладони сразу штук 20 трупиков. Да здоровые такие. Репнин оглянулся и крикнул. «Перекусим по-быстрому и вперёд!» Тушёнка со вчерашним хлебом пошла впрок. Самые расторопные даже чай успели подогреть в котелках. Допив полезный, хорошо утоляющий жажду напиток, Геша скомандовал. «По машинам!» И танковые колонны снова двинулись по затерянным дорогам Трансильвании. Перевал, который надо было одолеть, виднелся из долины. Высоко, чуть ли не на самой вершине горы, громоздился мрачный замок со строконечными крышами. Там-то и проходила верхняя точка дороги. Репнин высунулся из люка и прислушался. Сверху доносилась стрельба. Пару раз ухнула пушка. Потом все смолкло, и начали рваться мины. И опять тишина. Вскоре вернулись разведчики. Очень злые. Лейтенант Климов подбежал к танку Репнина и доложил. «Фрицы в замке засели и никак. Дорога проходит между крепостью и склоном горы. Там одной пушки хватит, чтобы оборону держать. А у них две ахт, -ахт И ни туда, ни сюда». Пока по серпантину шли, вроде как под защитой горы. А потом прямой подъем и все Справа обрыв, слева пропасть. БТР глотово словил снаряд. Десант успел покинуть машину, а водителя насмерть. Хорошо, еще мы не подставились. Всех на броню взяли. Так они из миномётов ударили. все пристрелено. Если бы не на машине были, а на своих тополе не ушли бы». «Понятно», — протянул Геша задумчиво. «Мы тут встретили одного местного, пастуха бронзодела. А у нас молдаванин служит, рядовой Димитраш. Он того румына расспросил. Но оказалось, что не румын нам попался, а нацмен здешний, венгар. Представитель национального меньшинства. Так он рассказал, что в замке самый настоящий вампир поселился. Оберштурмбанфюрер Конрад Ауфрихт. При нем отряд СС как личная гвардия какая-то. Они тут всех в страхе держат. Родения говорят, какие-то по ночам устраивают. Похищают местную молодежь, парней или девушек, и кровь их пьют. Фу. Вампир, говоришь? неласково усмехнулся репнин. Ладно. Говорят, против вампиров хорошо осиновый кол помогает, надобно на его кровососу прямо в сердце вколотить. Вколотим, товарищ полковник, заулыбался Климов. Ну, раз так иди, готовь своих, человек 5-6, которые по скалам лазать способны, и я столько же сыщу. Заглянем к этому вампиру в гости. Из воспоминаний капитана Н. Борисова И часа в два-три заскочили в какой-то населенный пункт. А при въезде в него немцы вроде нас обнаружили. Дали вначале просто ракеты, а потом и фонари подвесили. Стало светло и ясно. Я смотрю, указатель стоит на немецком языке. Погребище. Это я точно запомнил. Уже потом смотрел по карте. Это село на самом севере Винницкой области. Влетаем в это погребище, примерно через километр колонна вдруг останавливается. Открываю люк, глянул, а справа в пяти метрах у хаты стоит немецкий танк, и слева стоит. И дальше они стоят, и сзади, правда, танкистов не видно. Вот тут у меня по спине пробежал холодок, и я узнал, как волосы могут дыбом вставать. На мне танковый шлем плотно сидел, но тут что-то вроде стал шевелиться. За уши его подтянул, а в голове кошмар. Прошу механика водителя, «Савин, глянь-ка в люк, что там за обстановка?» А сам наблюдаю за ним. Он вылез по пояс, потом медленно опускается на место и люк закрывает на защелку. Командир, нам капут. Да я все видел, но все же есть возможность отличиться. Что ты имеешь в виду? Да хотя бы два ближних танка расстрелять. Божу остальных двоих. Подъем, бронебойным заряжай. Поворачиваю пушку направо, бабах, факел. Смотрю, еще факелы появились, другие тоже стали стрелять. Поворачиваю пушку налево, бах, второй. смотрю немцы из хат в нижнем белье выскакивают но тут колонна трогается и пошла вскоре населенный пункт кончился но если вначале я находился в середине колонны то тут все ринулись кто куда я повернул свой танк налево кто-то направо а куда мчимся и сами не знаем но ясно надо разворачиваться развернулись ракета уже беспрерывно видимость лучше чем днем уже бронебойные стали свистеть и вскоре удар в моторную часть все и полыхнуло Я даже команду подать не успел, как все выскочили. Недалеко враг добежали до него. Посмотрели, а наш танк вовсю полыхает. Уже и разрывы пошли. Все, Делать нечего.